Глава 53. Спорт. Внешне в жизни Германа мало что изменилось. Он по-прежнему остался в клинике, смиренно принимал назначенную терапию, по-прежнему тайком выплевывал таблетки. Но фактически был свободен. Кто-то другой на его месте незамедлительно воспользовался бы возможностью к побегу. Да и сам Герман, еще недавно не раздумывая, рванул бы, куда глаза глядят. Но после приключений на сфере что-то в нем переменилось он обнаружил в себе несвойственный прежде циничный прагматизм. Покинуть клинику несложно, а что потом? Скрываться остаток жизни? Нет. Надо заручиться страховкой. Лучше всего для этого подают документы, угроза публикации которая гарантировала бы ему безопасность. Ну и некоторые материальные компенсации за проведенное здесь время тоже не помешало бы. Это только в сказках «Смерть костей на конце иглы», «Игла в яйце» и так далее... Реальные злодеи не выдумывают замысловатых способов хранения своих секретов. Они зачастую и злодеями-то себя не считают. Тайны клиники распределены в тысячах документах, расставленных на полках в регистратуре. Они хранятся на дисках десятков персональных компьютеров и в информационных системах серверов. Поиск чего-то особенного ни у бумажных, ни в электронных документах не гарантировал результата. Чтобы что-то найти, надо знать, что искать. Поэтому после некоторых размышлений Герман решил просто завладеть содержимым сейфа профессора Янсера. На территории клиники для изучения пациентов были сооружены вольер с экзотическими птицами, бассейн с золотыми рыбками и черепахами и даже спортивная площадка. Впрочем, все эти прелести мало интересовали отупевших от лекарств полусонных пациентов, особенно спортивная площадка. Герман уже приглянулся, этот маленький изолированный мирок со скромным набором тренажеров. Он приходил сюда в поисках уединения. Но однажды здоровое тело попросило физической усталости, и он, наплевав на расставленные видеокамеры, с удовольствием подтягивался, приседал, качал пресс. Потом целую неделю с трудом передвигал ноги и еле шевил руками. Каждый мускул его тела страдал. С этого момента он начал регулярно тренироваться. Час-два в день в любую погоду проводил на спортивной площадке. Наблюдавший за ним санитара даже подшутил. — Побегу готовишься. Просто хочу быть сильным и здоровым. — А зачем тебе? — Тебя хочу пережить, — ответил Герман и улыбнулся своей лучшей улыбкой. С тех пор этот санитар явно опасается поворачиваться к нему спиной. Это так забавно. Интересно, что его так напугало, слова или улыбка?